нет ступно преследующих её молодцов нет дела более трудного и хлопотливого чем это ничего не делание я считаю что легче носить не снимая всю жизнь доспехи чем тяжкое бремя девственности а обед безбрачия на мой взгляд самый благородный из всех ибо он самый тягостный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 Нет приманки и нет резиме, чем женская скромность, когда она не риская и не мрачна. Упорствовать, столкнувшись с ненавистью или презрением, тупость и подлость. Но упорствовать, столкнувшись с решительностью, исполненной добродетели и постоянства, к которым присоединяется немного благосклонности и признательности.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 а в наших словах якобы скрыт и в них злонамеренный умысел одна королева наша современница заметила, что пресекать эти искательства ни что иное, как свидетельство слабости и признание собственной неустойчивости и что дама, не испытавшая искушений, не вправе похваляться своим целомудрием Границы чести не так уж тесны. Ей есть куда отступить. Она может кое-чем поступиться. Несколько, не умаляя себя. На окраине её царства существует